Глава 32. Лиза. После того, как Марат наконец уходит, мне с трудом удается успокоить Аню и убедить ее, что рано или поздно Полина все равно забеременела бы. «Когда она родит, она больше никогда не исчезнет из нашей жизни, мам!» Сипит дочка и поднимает голову. Ее влажные глаза и расстроенный взгляд беспокоят меня, но я стараюсь держать себя ровно и спокойно, чтобы передать эти эмоции ей. Я понимаю, Анют, но такова жизнь. Ты не можешь заставить человека исчезнуть только из своего желания, но никто при этом не может вынудить тебя общаться с ней. Ты всегда можешь видеться с отцом на нейтральной территории и дальше. Но он хочет, чтобы мы поладили. Мало ли чего он хочет. Ты уже цельная взрослая личность и сама способна решать за себя. Это его жена, и тебе она не родственница». И уж тем более не мама, чтобы ты налаживала с ней контакт, Анют. Чтобы тебе ни говорили отец и бабушка, ты ничем Полине не обязана. Я пытаюсь научить дочь отстаивать свои границы, чтобы она понимала, что Полина хоть и жена её отца, но она не обязана прыгать перед ней на задних лапках. Как только я представляю, что Марат пытается заставить Аню подружиться с Полиной, перед глазами возникает пелена ярости». «Я там пиццу и суши заказала. Давай покушаем, Анют. Доставай пока тортик из холодильника, а я Матюшу приведу». «Ты что, ему сладкое сегодня давала?» Щурится дочка, видя меня насквозь, а я рада тому, что она успокаивается и уже не выглядит такой расстроенной, как час назад. В виде исключения. Я как чувствую, что сын просыпается и глазами ищет, есть ли кто-то рядом. Я помогаю ему умыться, а после мы спускаемся с ним на первый этаж, где Аня уже успела накрыть на стол. Наблюдая за тем, какой хозяйственной она растёт, это одновременно вызывает у меня гордость и вместе с тем страх. Я не хочу, чтобы она повторила мою судьбу и была для мужа приложением, от которого можно избавиться спустя годы. Поэтому думаю о том, как сделать так, чтобы у неё сложилась иная жизнь. Аня накрывает тортик в тарелке салфеткой, чтобы Матвей его не увидел, а я вдруг вспоминаю, что скоро заканчивается лето. «Осенью тебе исполнится 16, Анют». С тех пор, как мы вернулись домой, она ни разу не выходила гулять, и общение поддерживала лишь с теми, с кем познакомилась за границей. Я понимаю, что все её друзья из школы давно канули в лету, но надеюсь, что в этом году она обретёт здесь новых. Мне не нерадостно наблюдать за тем, как дочь чахнет, но и заставить её завести друзей я тоже не могу. Она как залезла в свою скорлупу так больше и не желает из неё выбираться. «Не хочу праздновать, мам. Всего лишь шестнадцать!» хмыкает она, я вижу, как резко она опускает голову. Я не вижу её лица, но вдруг вспоминаю, что когда-то она выпрашивала у отца поездку в Японию, когда ей стукнет шестнадцать. Что-то мне подсказывает, что она до сих пор помнит о его обещании, но напомнить ему об этом не решится. Наши финансы позволяют организовать ей поездку, Но я понимаю, что это не то же самое, как если бы этот подарок был от Марата. Я делаю себе зарубку в голове поговорить с ним об этом и напомнить, чтобы он не нарушал собственных обещаний. На выходных я хочу оставить Матвея у родителей, а мы с тобой могли бы пройтись по объявлениям, посмотреть квартиры на Гоголя. Я присмотрела там тебе школу седьмой лицей, так что думаю, будет лучше, если мы продадим дом и переедем в квартиру. И тебе до школы близко». Садик Матвею подберём. Меня не покидает чувство, что этот дом навсегда останется для всех нас напоминанием о прошлом, когда мы ещё были полноценной семьёй, и я принимаю решение его продать. Тяжело расставаться с местом, которое я так любовно обставляла и проектировала вместе с архитектором. Но если всё время оглядываться в прошлое, у нас не будет будущего. «Квартиру?» — задумчиво произносит Аня и вытягивает губы. «Знаешь, мам...» а это отличная идея, и к торговому центру близко. Меня радует дочкин энтузиазм, и я с облегчением выдыхаю, так как раньше она всегда любила шопинг, а за весь последний год, кажется, не купила себе ни одной вещи. Я даже не представляла, что меня это так сильно обеспокоит. В этот момент хнычит Матвей. «Чисится!» Жалобно стонет он и трёт руку, а меня обдаёт чувством вины, что я снова дала слабину и накормила его тортиком. Я мажу на его кожу мазь и обнимаю, чтобы он не расчесывал покрасневшее место. Вскоре он засыпает, а я смотрю на часы. Чёрт, совсем забыла, что договорилась с отцом о встрече. Я укладываю сына в кровать, переодеваюсь и быстро спускаюсь по лестнице вниз. Но так спешу, что не замечаю, как мои ноги заплетаются, и я лечу вниз. «Ай! Мам, что случилось?» Аня в панике выбегает из кухни, а я жмурюсь, чувствуя боль в ноге. «Всё хорошо, анёт, я просто ударилась. Сейчас пройдёт. Проверь, пока Матвея, вдруг он проснулся от грохота». Когда дочь исчезает на втором этаже, я кое-как доползаю до дивана и подтягиваюсь, после чего пытаюсь оценить масштаб проблемы. А когда вижу, как моя стопа опухла, покрывшись синюшным оттенком, понимая, что дело дрянь. «Вызываю скорую» но проходит полчаса, а их всё ещё нет. Аня всё это время наворачивает круги вокруг меня, затем уходит на кухню, после чего возвращается настолько мрачная, словно кто-то умер. В иной ситуации я бы поинтересовалась у неё, что случилось, но мне так больно и плохо, что я просто не в состоянии этого сделать. К счастью, вскоре приезжает отец, который от Ани узнаёт, что я упала, и сам лично отвозит меня в больницу. Дочка порывается поехать с нами, но я прошу ее присмотреть за младшим братом. Да и ни к чему ей снова посещать больницы. Она и так натерпелась со мной в Израиле. У вас не перелома а на голеностопы, Елизавета Георгиевна. Наложим жесткую повязку, а через три дня фиксацию снимем. Врач меня утешает, поскольку перелом был бы сейчас не к месту. Пока мне накладывают повязку, отец сидит в коридоре. Не успевают меня отпустить, как раздается входящий вызов. «Марат, вот уж с кем мне сейчас хочется говорить меньше всего». «Почему ты трубку не берёшь, Лиза? Леонид уже битый час ждёт тебя у дома, а никто не открывает дверь». «Как это не открывает?» «Я не задаю сейчас вопросом, что его водитель делает у моего дома. Больше всего меня волнует, куда подевались Аня с Матвеем».